об авторе. Мария Валентиновна Герус. Родилась в 1966 году. В 1989 окончила географический факультет Московского государственного университета. Затем работала в обсерватории при кафедре метеорологии географического факультета. С 1994 года живет в селе Горелец, Костромской области. Работала учителем, а затем директором сельской школы. Книги в жанре фэнтези начала писать для своих детей, которых у нее пятеро.